Глава 59. Несмотря на космический старт, рамы безопасности пришлось воспользоваться всем: и Джиму Стони, и Нори Саскаем. Теперь это были собственные имена роботов. Третий робот, которого не представили вместе с другими, получил имя Грег. Он отвечал за стрельбу из артиллерийских башен и располагался под корпусом верхней. У Грега не было привычных частей шагающего механизма. Он представлял собой сборку из нескольких необходимых узлов и блоков управления. Через выдвижную штангу Грег мог одновременно управлять и нижней башней. Но пока необходимости в этом не было, и штанга находилась в сложенном состоянии. Уже находясь на стартовой консоли, Грифон в течение нескольких минут прогревал двигатели. Затем автопилот включил форсаж, и одновременно с этим сработала электромагнитная катапульта. придавая не слишком быстрому кораблю нужное ускорение. Джим и Тони на мгновение потеряли над собой контроль, когда перегрузки при старте вышли за пределы допустимых. Носители информации остались неповрежденными, а соскочившие файлы быстро восстановились из резервного хранилища. Гарифон на огромной скорости уходил от станции, сопровождаемой только лучами радаров связи. «Как себя чувствуете?» послышался в наушниках голос полковника. «Теперь уже лучше, сэр, но поначалу мы слегка удивились», ответил Джим. «Можно было и предупредить». «Ну, простите меня. В следующий раз я обязательно учту ваше пожелания. Если будут еще какие-то вопросы, постарайтесь задать их до входа в облако Мейера. После этого поддерживать с вами связь будет невозможно». «Понятно, сэр». Рев двигателей утих. С разгонного форсажного режима Грифон переходил на крейсерский. Напарники подняли страховочные рамы и взялись за планшеты, на которых содержались файлы с подробностями задания. Пока они находились в пространстве, контролируемом конкуртами, можно было не отвлекаясь изучить все подготовленные полковником сюрпризы. Карты, маршруты... Запасные маршруты, места для отдыха, а также направление главного удара. То есть направление, где командование допускало наличие секретного производства дифтов. Водородный процессор стал новым фронтом битвы старых врагов. Резюме по заданию из разряда «Сверхневозможное». В случае обнаружения объекта желательно выкрасть секретные образцы и не забыть документацию. И просто невозможно. Не получится проникнуть на завод, так хотя бы уничтожьте его, бравые парни. Разумеется, можно навести на цель и бомбардировщики. Но им сверху мало что видно, и любой сарай на территории они принимают за сверхважный объект. В итоге все сараи разбомблены, а расположенный где-нибудь под озером бункер целый невредим. Так что лучше руками. Руками всегда надежнее. «Эй, на грифоне, а вы куда разогнались?» Прозвучал по громкой связи голос какого-то служаки. «Куда надо, туда и разогнались», — грубо ответил Тони. Когда дело касалось словесного давления, ему не было равных. «Почему вы не заявлены? Я имею право стрелять», — взъерепенился служака. «Скорее всего, он находился на каком-то из постов прикрытия». и сейчас видел Грифон через окно наведения. А то, что корабль выдавал маяком «Я свой», служаку не интересовало, потому что все, даже конкуртские корабли, должны были извещать о проходе через границу района. Таков был порядок». «Да откуда вас таких тупых набирают?» вознегодовал Тони. «Этот пост не предупредили о проходе Грифона по вине полковника». Однако горевать об этом было бессмысленно. Напарники находились на задании и требовалось пройти рубеж так, как если бы он был вражеским. «Тормозите и приготовьтесь к досмотру, иначе буду стрелять!» Прокричал служака, но внезапно куда-то пропал. «Ой, извините, прошу прощения!» Промямлил он, появившись через несколько секунд. «Порядок, приятель!» Ответил Джим, и они с Тони переглянулись. Полковник прикрыл их в самый последний момент. Вскоре и он появился в эфире. «Извините, это было необходимо». «Ничего, сэр», – отозвался Джим. «Мы все понимаем». Полковник как мог сокращал упоминание о маршруте Грифона. Когда рядом был крот, приходилось крутиться. «Лишь бы этот крот не стоял к полковнику слишком близко», – подумал Джим. «А еще лучше, если б полковник оказался обычным параноиком», – добавил Тони. «Я что же, думал в открытом режиме?» – удивился Джим. «Вот именно, приятель». Джим встал, чтобы размяться. Ему в грифоне было просторно, даже не приходилось нагибаться. Тогда как Тони перемещался только в полусогнутом состоянии. Джим прошел до кабины и, заглянув в нее, окинул взглядом пустое кресло и одиноко светившийся экран пилотского терминала. Сейчас гарифоном управлял автопилот, по словам полковника, весьма продвинутый. Посмотрим, подумал Джим и вздохнул. Он еще раз пощупал ткань нового обмундирования. В этот раз им с не досталась дифтская летняя полевая форма. Ну что ж, в крайнем случае можно будет выдать себя за дифтов. Вот только ботинки пришлось оставить свои, поскольку то, что предлагало тыловое обеспечение дифтской армии, Джиму и Тони не подходило.